Но тут в квартиру вломился человек в брезентовом костюме и сурово сказал «Редакция газеты «Искусство. Не для искусства» поручила мне узнать, что вы собираетесь отобразить в пьесе «Зразы». И знаете, у Полуэксова не повернулся язык сказать, что «Зразы» — это чистая условность, что он собирается писать о любовном треугольнике. Входит, уходит, смеется, застреливается. Он постыдно соврал. Сказал, что будет писать о борьбе двух миров. Теперь отступления не было. Будущее рисовалось уже менее ясно, потому что у Бомарше о борьбе двух миров не было сказано ни слова, и вся семейная работа по освоению наследия классиков могла свестись на нет. Пришлось изворачиваться. В пределах, конечно, классических ремарок. Значит так, вредитель входит и, пользуясь тем, что честный специалист уходит, делает свое грязное дело. Но тут честный специалист снова входит и разоблачительно смеется, а вредитель застреливается. Это не Бомарше, но для передвижного стационара сойдет. К тому же человек в желтой коже совершенно ясно говорил, что абсолютно все должно быть условно. Дальше пошла, как говорится, техника дела. Режиссер Кошкин-Эреванский дописывал пьесу, так как, по его словам, не хватало целого акта. Плуэксов обижался, но Кошкин говорил, что все это условно, на сцене будет иначе и очень хорошо. Вообще условности было многое множество. Состоялась премьера, автора вызывали свояченица с мужем, возникла горячая дискуссия, в газетах прогремели публичные диспуты, где автора условно называли «талантливым». Одна лишь публика почему-то приняла пьесу всерьез и перестала на нее ходить после первого же представления. Полуэксов сначала волновался – но потом увидел, что мнение зрителей, в конце концов, вещь условная. Человек в желтой коже был прав. Все оказалось условным, кроме послужного списка. А вот в послужной список легло новое, ничем не запятнанное художественное произведение. Для выслуги лет в искусстве это очень важно.